Глава 15. Восемь человек погибли при пожаре товарного склада. Подозревается, что дело нечисто. Из манчестер Геральд. Огонь опустошил товарный склад, принадлежавший Мойлу и компании на Ливерпуль-стрит прошлой ночью, унеся жизни восьми бродяг, надеявшихся найти на складе убежище от холода. Тем не менее, полиция сообщила, что обнаруженные в прилегающей к складу аллее пятна крови наводят на мысль о том, что дело здесь нечисто, Хотя все тела были слишком жестоко обожжены, чтобы дать повод к конкретным подозрениям. Все восемь тел были найдены в глубине склада, близко к тому месту, откуда начался пожар. Нет ни малейших свидетельств, что бродяги пытались погасить пламя, и полиция уверена, что все они были мертвы еще до возникновения пожара. Огонь уже разгорелся, когда его увидел ночной сторож Лоуренс Бевингтон, уверяющий, что не заметил во время предыдущего обхода ни дыма, ни суматохи на складе. — Конечно, не заметил, — подумала Лидия. — Будь я на месте убийцы, я бы не стала стаскивать трупы и поджигать склад, не убедившись, что сторож уснул. Дрогнувшей рукой она отложила газету. — Манчестер. Безликие массы фабричных рабочих, слуг... У угольщиков. Она взглянула на исписанный до половины листок, лежащий поверх журнала. Сравнительный фольклор. И в который раз спросила себя, сколько ей еще ждать. Она обещала Джеймсу ничего не предпринимать до его возвращения и не подвергать себя опасности. Она понимала, что, начав действовать самостоятельно, оказалась бы в положении ребенка, заблудившегося в болотах и не умеющего отличить надежные кочки от предательского зеленого бугорка, прикрывающего гибельную трясину. Понимала она и то, что вампиры затаились где-то совсем рядом. Со страхом Лидия вспоминала гортанный голос, зовущий ее во сне и ужас сгущающейся темноты в холодном туманном дворе, где она пыталась выследить вампира. Чтение не приносило облегчения и лишь усиливало страх. Сколько ей еще ждать? В последнем письме Джеймс сообщал, что намерен нанести визит парижским вампирам под сомнительной защитой Дона, Симона и Сидра. Тщетно она запрещала себе связывать это известие с последующим долгим молчанием. Сердце подсказывало ей, что им не было никакого смысла сохранить жизнь Джеймсу. Кроме того, у друзей Кальвара могли быть секреты, оберегаемые не только от людей, но и от других вампиров. «Подожду еще день», — решила она, пытаясь унять отчаяние. «Через Оксфорд. Письма идут медленно. Могла быть задержка». Она вновь взглянула на список, который начала составлять прошлой ночью, И на лежащую рядом газету обезумевший вампир уничтожил за последние трое суток семнадцать человек непослушными пальцами она сняла и отложила очки, потом уронила лицо в ладони и заплакала Проснувшись эшер почувствовал себя немного лучше, хотя изнеможение и угнетенное состояние духа все еще давали о себе знать. Сны его были отравлены сознанием какой-то страшной ошибки, хотя он еще не мог понять, в чем она заключалась. Ему снилось, что он ищет что-то в доме Вандерплаца в в Притории, ищет торопливо, потому что вот-вот должно вернуться семейство, искренне привязанное к своему гостю, симпатичному и чудаковатому баварскому профессору, увлеченному одной своей лингвистикой. Но он забыл, зачем охотиться помнит только, что это жизненно необходимо, причем не только для Англии, ведущей войну с непокорными колониями, но и для его собственной безопасности, а также для безопасности близкого ему человека. Он предполагает, что это должны быть какие-то заметки, скорее всего список его собственных статей, до которых ему необходимо добраться первым. Страх и торопливость нарастают, потому что, во-первых, вандерплацы хотя и буры, но связаны с германской разведкой в Притории и немедленно выдадут его, если узнают, кто он такой. А во-вторых, он точно знает, что в одном из шкафов, дверцы которых он открывает и закрывает в спешке, окажется Жан, его друг, 17-летний сын хозяина, со снесенной выстрелом половиной лица. «Я убил его», — выговорил он, открыв глаза. Холодные хрупкие пальцы коснулись его лица, На фоне низкого смутного потолка он различал это истощенное бледное лицо, плывущее в облачке бледных волос, пылающие странным пламенем нечеловеческие глаза. Фразу он выговорил по-английски, и тихий шепчущий голос по-английски ответил ему «Убил ты этого отрока во гневе или ради выгоды?» Он догадывался, что брат Антоний может читать его сновидения, хотя до конца уверен в этом не был. «Мне не оставалось ничего другого», — так же тихо проговорил Эшер. Он мог понять, кто я такой, хотя нет. Рот его горько скривился. Я убил его по политическим соображениям чтобы сохранить собранную информацию, с которой мне надо было вернуться в Англию. Я боялся. Он помедлил, подбирая слово, потому что термин «подорваться» мог быть незнаком старому монаху. Я боялся, что меня изобличат, как шпиона. Каков эфемизм!» Подумал он, сожалея о том, сколь многое теряется при переводе мыслей и чувств в слова. Да, он боялся быть изобличенным перед этими людьми, как шпион, воспользовавшийся их доверием, как мог воспользоваться для бегства краденным велосипедом, чтобы оставить его потом ржаветь на обочине. «У меня уже давно нет права отпускать тебе твои грехи». Хрупкие ледяные пальцы погладили руку Эшера. Сматривающиеся в его лицо зеленые глаза были безумны и полны боли. Ноэшер не боялся, что вампир не устоит перед соблазном крови. Затем шепот возник снова. Я, обличавший алочных священников, продажных священников, священников, берущих взятки и оправдывающих грехи своих господ, как я могу надеяться, что Бог прислушается к словам священника-убийцы, священника-вампира? хотя святой Августин говорит, что солдату позволяется убивать в бою, и грех этот может быть ему прощен. «Я не был солдатом», — тихо сказал Эшер. «В бою один стреляет в другого, но и тот стреляет в ответ. Он просто пытается сохранить собственную жизнь». Сохранить собственную жизнь. Усталым эхом отозвался вампир. Похожее на череп лицо его не изменилось, лишь дрогнули веки зеленых запавших глаз. Сколь многим пришлось умереть, чтобы сохранить мою жизнь, мое бессмертие. Я не должен был делать этого выбора, но я сделал. Я сделал его, когда вампир, отведав моей крови, поднес свое кровоточащее запястье к моим губам и приказал пить его кровь. Приказал войти в его разум, в котором тьма горела, как пламя. Я выбрал вечную жизнь. И выбираю ее с тех пор еженочно. Изнемождение давило на Эшера, как свинцовое одеяло. Временами ему казалось, что сон продолжается. А другие причины были? Нет. Холодные пальцы маленького монаха лежали на руке Эшера неподвижно. Свеча отбрасывала огромную чудовищную тень на низкий потолок. Свет мерцал на острых, как иглы клыках. — Просто я любил жизнь. Я был грешен этим изначально когда еще жил с миноритами, маленькими братьями святого Франциска. Я щадил себя, я любил свое тело, которое должен был презирать, любил маленькие удобства жизни, все против чего предостерегал наш учитель. Мне говорили, что спасая тело, губишь душу. Так оно и вышло. Может быть, я просто не хотел предстать перед Богом, отягощенный этими грехами. Не помню. А теперь я отягощен убийствами, которые даже не могу сосчитать. В кипящее озеро крови, которое видел в аду Данте-итальянец, меня следует погрузить целиком до последнего волоска на темени. Вот участь достойная того, кто пил горячую кровь и жил, чтобы продлить свое существование. Но мне даже этого не суждено. Горестно шепчущий голос последовал за Эшером во сны. На этот раз ему привиделся каменистый берег дымящегося, бурлящего озера под черным небом. Запах крови останавливал дыхание, клокотание оглушало. Взглянув вниз, он увидел запекшиеся, оставленные отливом лужицы, напоминающие анатомичку, где практиковались студенты-медики. Все они были в этом озере. Грипен, Гиацинта, Элиза, Антея Фарен, обнаженные, корчащиеся, кричащие от боли. По берегу Адского озера в кремовом вечернем костюме шла Лидия с колбочкой в руке. Волосы ее вились, отброшенные за спину. Стекла очков запотевали от жара, когда она наклонялась, чтобы взять на пробу кровь из кипящего флегитона. Эшер пытался позвать ее, но она уходила все дальше, разглядывая колбочку на просвет, и была поглощена лишь этим. Он хотел бежать за ней, но обнаружил, что не может сдвинуться с места. Его ноги, казалось, пустили корни в застывшей лаве. Оглянувшись, он понял, что начинается прилив. Кипящая кровь уже наползала, подбиралась к нему, готовясь поглотить за все его грехи. Он открыл глаза и увидел Исидра, сидящего возле свечи и читающего Лондонскую Таймс. Стало быть, снаружи была ночь. «Интересно», — негромко проговорил вампир, когда Эшер передал ему разговор со старым священником. Получается, что он приходил в дневные часы. То есть, думаю, солнечный свет для него все-таки не препятствие. И серебряный замок на двери явно был открыт и закрыт. Он мог бы прийти другой дорогой. И Исидро свернул и отбросил газету. Он мог бы явиться через точные трубы. Возможно, он все эти годы знал, что этот дом принадлежит мне. А может быть, просто следил за мной. Когда мы возвращались из катакомб и увидев, как я пытаюсь спасти вам жизнь, несомненно, сообразил, куда вас следует доставить. В любом случае, резиденцию мне надо искать новую, поскольку об этом уже знают Игри Пенна и Лиза. Вы можете держаться на ногах. Эшер заставил себя встать хотя даже попытка умыться из принесенного доном Симоном резинового тазика вымотала его до такой степени, что он счастлив был вернуться на свое ложе. Чуть позже отдохнув, он попросил конверт и бумагу. В течение следующего дня он написал два письма Лидии, одно в Оксфорд на ее настоящее имя, другое было адресовано мисс Присцили Меридью и вложено в конверт с запиской для студента-посредника. Эшер заверял Лидию, что находится в относительной безопасности, но сам прекрасно понимал всю мрачную иронию этой фразы. Быть заключенным в подвале под опекой двух вампиров – ситуация, прямо скажем, оптимизма не вызывающая. И Сидро без возражений согласился отправить оба письма. И Эшеру оставалось только надеяться, что простенький его камуфляж сработает, а там уж он постарается найти для Лидии новое убежище. Он пробыл в подвале еще два дня, большей частью спал, читал приносимые Доном Симоном газеты и книги и чисто с научным удовлетворением слушал, как вампир читает вслух Шекспира с произношением, принятым в шекспировские времена. Силы постепенно возвращались. Брат Антоний больше не появлялся, разве что в странных запутанных снах Эшера. Однако фарфоровый кувшин он, проснувшись, всегда находил полным свежей воды. В полдень второго дня Эшер нашел подложенные под подсвечник два железнодорожных билета, а в ногах постели стоял аккуратно собранный багаж. К билетам была приложена записка на прекрасной, вполне современной бумаге, но почерком середины 17-го столетия. «Сможете ли вы отправиться в Лондон сегодня вечером?» Здесь же был сложенный в несколько раз номер лондонской «Таймс» с крупным заголовком – Резня в Лаймхаусе. Еще семь человек, в основном докера-китайцы, расстались с жизнью. Дрожа от слабости, Эшер слез со своего ложа и, спотыкаясь, побрел к решетке. Прутья были массивные, явно рассчитанные на сверхчеловеческую силу вампиров. Серебряный замок закрыт на ключ. Эшер прижался к холодному металлу и негромко позвал в темноту. «Антоний!» «Брат Антоний, послушайте, вы нам нужны в Лондоне, нам нужна ваша помощь. Мы можем совершить это путешествие в течение одной ночи. Кроме того, у нас есть с собой укрытие от дневного света. Вы должны ехать с нами. Вы единственный, кто может нам помочь, единственный, кто может выследить дневного убийцу. Помогите нам, пожалуйста». В ответ из темноты ни звука. «Я не удивлен», — заметил Дон Симон, выслушав рассказ Эшера, когда поезд отошел от Гардюнор в тонком вечернем тумане. «Трудно сказать, насколько он осведомлен и много ли понимает в том, что происходит. Вполне возможно, что он тайком следует за нами, слушая издалека наши разговоры, как это, кстати, часто делают вампиры. Не исключено, что он приветствует смерть вампиров». Или просто же не желает назвать имя убийцы, потому что хорошо с ним знаком. Дружба среди вампиров бывает, хотя и редко. Он развернул на костлявых коленях только что купленную газету, равнодушно пробежал заголовки. «Мне это не нравится, Джеймс!» Сообщил он, и Эшер наклонился посмотреть. «Вампир Лаймхауса!» — кричал заголовок. Полиция озадачена. Еще одна серия убийств позавчерашней ночью. В Манчестере. Лондонские газеты перепечатали сообщение на следующий день. Наш вампир, видимо, пользуется обычным транспортом. Выпить кровь из девяти человек. Да после этого ни один нормальный вампир в течение недели как минимум даже глядеть на людей не сможет. Если кому-то требуются две жертвы в течение одной ночи, то это редчайший случай. А это... Тонкие брови озабоченно сдвинулись. Это меня сильно беспокоит. Случалось такое раньше. Изящные руки свернули газету и отложили в сторону. При мне нет. Но Райс рассказывал, что нечто подобное случилось во время чумы. Он стал вампиром еще до пришествия Черной Смерти. С теми, кто пил кровь заразившихся чумой? Исидра обхватил руками колено. На Эшера он не смотрел. Да все мы это делали, сказал он спокойно. Рай сделал это во время Великой Чумы и не заболел. Грипен и я поступали также в 65-м, когда чума в последний раз пришла в Лондон. Да и кто мог тогда отличить здорового человека от зараженного, да еще ночью? Однажды я выпил кровь одной женщины, потом отбросил простыню и увидел у нее подмышками и в паху черные нарывы. Чума в последней стадии. Я выбежал на улицу, меня жестоко рвало, и тулот шотландец, найдя меня в таком состоянии, удивился, узнав, что меня напугало. «Мы уже мертвые». — сказал он. — Что за девичьи страхи? Голос вампира был ровным, желтые глаза бесстрастными, но, глядя на этот бледный благородный профиль, Эшер ощутил вдруг, какая пропасть времени разделяет его и Исидра. Потом, много лет спустя, Райс пристрастился к путешествиям. Странная привычка для вампира. Он исчезал на годы, бывало и на десятилетия. Но последний раз я его видел в Лондоне за неделю до большого пожара. Так вот, он рассказывал мне однажды, что во время чумы вампиры в Париже и Баварии случалось, испытывали странные приступы, убивая по нескольку человек за одну ночь. Хотя было ли это связано с чумой, сказать трудно. Вполне возможно, что причиной срыва был царящий вокруг ужас. Интересно, что такое, по его словам, могло случиться спустя долгое время после мора. Элизабет белокурая, насколько мне известно, проникала в зачумленные дома и убивала там целые семьи. После одного такого безрассудства ее убили, но раньше с ней подобных приступов не было. А она была вампиром уже несколько столетий. «А с вами такое случалось?» Вампир так и не взглянул в его сторону. «Пока еще нет». Они прибыли в Лондон перед рассветом. На этот раз Исидро не исчез, как он это делал раньше, стоило поезду подойти к платформе. Вместо этого он кликнул кэп и, лишь сопроводив Эшера домой, сгинул в опасно бледнеющей мгле. Хотя вампир объяснял такую заботу обязанностями перед тем, кого нанял, Эшер все равно был благодарен ему. Большую часть путешествия он оцепался, и все же, когда они достигли колоннады принца Уэльского, вид у Эшера, как частенько выражалась миссис Граймс, был такой, словно его пропустили сквозь жернова. Спустя несколько часов он был разбужен солнцем. Хозяйка, ужаснувшаяся его бледности, принесла ему завтрак на подносе и спросила, не нуждается ли он в помощи. «Если вы больны, сэр, — обеспокоенно сказала она. — Можно нанять человека, чтобы он за вами ухаживал. Я рада бы заняться этим сама, но у меня просто не хватит времени, у нас ведь еще четыре постояльца. — Нет, нет, — успокоил ее Эшер, — но я весьма благодарен вам за заботу. У меня в Лондоне младшая сестра, и если вы будете столь добры, чтобы направить вашего посыльного на телеграф, ее можно было бы известить, и она бы обо мне позаботилась. Это был весьма неуклюжий маневр, но просто послать записку на Брутон Плейс означало бы рассекретить убежище Лидии. Набрасывая еще подрагивающей от слабости рукой послание, он решил с сожалением, что разумнее все-таки не встречаться, а продолжить обмениваться информацией через гардероб музея. Закончив, задернул половину портьеры, чтобы предупредить Лидию о том, что послание отправлено. Он жаждал видеть ее, прикоснуться к ней, услышать ее голос и, самое главное, удостовериться, что с ней все в порядке. Но, зная об убийце то, что он знал сейчас, он бы не решился даже встретиться с ней в парке при свете дня. Уже то, что он однажды решился на такую встречу, заставляло его сердце сжиматься в предчувствии опасности. Убийца, по словам Исидра, вполне мог подглядывать и подслушивать на расстоянии, различая каждое произнесенное ими слово. Дневной охотник, безумный, пораженный древней чумой. Лицо забияки Джо Дэвиса всплыло внезапно в его памяти. Искаженные бледные черты, сальные волосы, отчаянный шепот. У меня как будто мозг высасывают от голода. И безумие в глазах. Эшер почувствовал горькое раскаяние. Богоподобный Деннис Блейдон. Злобно подумал он, никогда бы не позволил втянуть Лидию в такую историю. Телеграмму он послал с оплаченным ответом, затем около двух часов излагал на бумаге свои парижские приключения. Это вымотало его и расстроило окончательно. Он нуждался в отдыхе точно так же, как нуждался в воде, когда лежал в парижском подвале из Сидра. Как бы он хотел вывести Лидию из этой игры, выйти из нее самому и хоть на малое время снова оказаться на зеленых лугах Оксфорда. Ему нужен был отдых, и вовсе не для того, чтобы иметь возможность поразмыслить о предполагаемых вампирах из фольклора или того хуже о реальных ночных созданиях, крадущихся лондонскими мостовыми, вслушивающихся в голоса прохожих и провожающих их алчными взглядами. Но возможности для отдыха не было. Он вытер под с лица, и продолжил водить пером по бумаге, вслушиваясь, не раздастся ли у дверей стук почтальона. Он так и не дождался ответа. Через силу одевшись, Эшер послал за кэбом. Отчасти, чтобы создать впечатление предстоящей ему долгой поездки, отчасти, надеясь увидеть Лидию возле библиотеки, а отчасти, потому что пройти два квартала вряд ли было ему сейчас под силу. «Мисс Мэридью, сэр!» переспросила хозяйка на Брутон-Плейс, выговаривая звук «и» в манере, свойственной выходцам из восточной части Ланкшера. «Благослови вас, Господь, сэр. А то мы уже гадали, к кому обратиться. Ведь бедная девочка не знает в Лондоне ни души». «Что?» Эшер почувствовал, как кровь отлила от лица. Видя, что гость ее, и без того бледный, побледнел еще больше, Хозяйка поспешила усадить его в кресло посреди тесной, заставленной вещами прихожей. «Мы просто не знали, что делать. Мой муж и я. Он говорит, что люди останавливаются у нас для того, чтобы никто не совал нос в их дела. Его уж простите меня, сэр, сказал, что как раз такие красотки и разгуливают по ночам. Но я-то видела, что она не одна из них». «Что случилось?» Голос Эшера был тих. «Так, Господь, с вами, сэр. Мисс Мериди ушла еще позавчера. И что бы там ни говорил мой муж, а я уже хотела звонить в полицию».